Издательство «Бомбора». Океан книг. Лидеры ИКСО. О принципах менеджмента, командообразовании, формуле процветания бизнеса и аксиомах счастья. Лидеры доверия. Предисловие. Николай Мазурин. Главный редактор Forbes Russia. 45 основателей и руководителей часто в одном лице Самых разных успешных российских компаний, состоявшиеся бизнесмены, звучат в записи этой книги будто на стратегической сессии, чтобы поделиться богатым опытом. Слушателям лидеры ИКСО повезло. Они могут запросто присоединиться к этой компании не только классных управленцев, но и визионеров. Сборник их эссе — это увлекательный и полезный материал для самой широкой аудитории, от студентов и стартаперов, до топ-менеджеров больших холдингов. Как и в любом учебном модуле, помимо теоретических знаний и нетворкинга, эксперты делятся личным опытом. Что, не считая успеха, объединяет авторов этой книги? На мой взгляд, доверие в самом широком смысле. Высокий уровень доверия к бренду — один из ключевых факторов развития бизнеса, говорит Рубен Арутюнян, президент Дома моды Хендерсон. Причем бренду должны доверять не только клиенты, покупающие мужские костюмы и галстуки, но и сотрудники компании. Иначе нельзя рассчитывать на успех в долгосрочной перспективе. О доверии как важнейшем инструменте управления рассказывает генеральный директор крупнейшего автодилера России, Рольф Светлана Виноградова. Для нее доверие ⁇ это максимальное делегирование функций подчиненным. Доверие упрощает, ускоряет, и повышает эффективность всех бизнес-процессов практически в любой организации, считает Дмитрий Мурев, генеральный директор АО РЖД Логистика. Он всегда доверяет людям, с которыми работает. Это облегчает коммуникацию, упрощает взаимодействие, помогает взаимопониманию и ускоряет работу. А еще все авторы доверяют Адизасу и издательству ЭксМО. Ведь благодаря им они и собрались вместе. Надеюсь, прослушав книгу, Слушатели убедятся в искренности и добросовестности бизнесменов, поделившихся своим бесценным опытом. Ведь это и есть доверие.